ныне исчезнувшая с лица диска, состояла из одного миллиона трех десяти блоков известняка, и во время ее сооружения десять тысяч рабов сошли в могилу. Он узнал, что она представляет собой лабиринт тайных ходов, стены которых, по слухам, были украшены квинтэссенцией мудрости древнего сорта. Ему стало известно, что ее высота, сложенная с длиной и разделенная на половину ширины, Ровно в одну целую 63, или точнее, 1237-981-12567 раза больше разницы между расстоянием до солнца и весом маленького апельсина. Он выяснил, что на возведение пирамиды ушло полных 60 лет. Честно говоря, бритвенное лезвие проще заточить вручную, чем возиться с такой громадой